Кир Булычёв. Недобрый сказочник. Часть первая. Поперек реки Хронос. 60-е. Переломное десятилетие в истории СССР. Особая эпоха для отечественной литературы. Десятки новых перспективных имен появились в эти годы и в советской фантастике. Листая альманахи «Мир приключений», «Фантастика», «Научная фантастика», пожелтевшие подшивки журналов «Техника молодежи», «Знание силы», «Вокруг света», трудно отделаться от мысли, что именно тогда наша жанровая литература наконец вступила в пору своего расцвета. Увы, почти все советские фантасты, пришедшие в литературу, Во времена оттепели, сегодня безнадежно забыты, бесследно канули в лету, за исключением трех или, правильнее сказать, четырех писателей, которые весомыми тиражами издаются и допечатываются по сей день. Аркадия Бориса Стругацких, Владислава Крапивина и Кира Булычёва. С некоторой натяжкой можно добавить к этому ариапагу еще и Ивана Антоновича Ефремова. Но тот прогремел со своей туманностью Андромеды все таки чуть раньше, в 1957 и исследовал скорее традициям научной фантастики первой половины XX столетия. О Стругацких и Крапивине, а тем более о Ефремове, разговор отдельный. Но почему именно книги Булычёва пользуются сегодня таким спросом? Только в 2023 году, по данным сайта Лаборатория Фантастики, на русском языке вышло 21 книжное издание повестей, романов и рассказов писателя, и не исключено, что бдительные библиографы что-то пропустили. Почему не Виктор Клупаев, не Север Гонцовский или, скажем, Ариадна Громова? Называю имена наугад, первые, что приходят в голову. Чем же таким Игорь Всеволодович радикально отличался от своих современников, чем резко выделялся на фоне друзей и соратников по Перу? Попробуем поискать ответ и обозначить главные переломные точки в биографии классика. Полиглот. Советский писатель-почвенник мог творить всю жизнь, не обращая никакого внимания на то, что пишет, ну, допустим, Джон Стейнбек, О тяжелой доли американских фермеров, писал Булучев в 1988 году в статье из будущего. Литература же фантастическая в силу своих особых связей с прогрессом, как технологическим, так и социальным, существовать в полной литературной изоляции не может. Ему самому повезло, Игорь Всеволодович Мажейко настоящее имя Кира Булучева, Псевдоним составлен из имени жены художницы Киры Сашинской и девичьей фамилии матери. Никогда в такой изоляции не существовал. После школы будущий писатель окончил Московский педагогический институт иностранных языков имени Мариса тереза и в 1957 году получил предложение, от которого сложно было отказаться стать переводчиком при Советском посольстве в Бирме, ныне Мьянма. Работать, правда, пришлось скорее прорабом на стройке, что не смутило будущего писателя. Некоторый элемент авантюры присутствовал в этой затее с самого начала. Игорь Можейко учился на английском факультете МПИЯ. Бирманского не знал, так что восполнять пробелы пришлось уже на ходу, после прибытия к месту службы. Можейко освоил язык на таком уровне, что по возвращении в Москву в 1959-м подал документы в аспирантуру Института востоковедения Академии наук СССР и через несколько лет успешно защитил кандидатскую диссертацию «Паганское царство XI-XIII веков». К слову сказать, примерно в те же годы в американском посольстве в Бирме служил другой будущий плодовитый фантаст, Военный летчик Кейт Лаумер, автор берега динозавров циклов Бола, Империум, Ретив. Интересно, о чем говорили бы два писателя, если бы им довелось встретиться на нейтральной территории далеко от лишних ушей? Во второй половине 1950-х Игорь Мажейко вполне сформировался как поклонник англо-американской фантастики. Постоянный читатель журналов Galaxy и Amazing S.F. Завсегдатый московских букинистических лавок и магазинов иностранной книги. Более того, уже в январе 1957 года в журнале Знание Сила появился его первый профессиональный перевод: свежий научно-фантастический рассказ Артура Кларка Пацифист. Языки всегда легко давались Игорю Севолодовичу. Он переводил с английского далеко не только фантастику, но и, например, роман Грама Грина «Наемный убийца». Переводил с французского «Даму из Байе» Жоржа Семенона. Польского «Кто такой индеец?» Яна Шеминского. Норвежского «Фабрику Саксака». Тора Фредриксона. Испанского, причем не что-нибудь проходное а книгу «Воображаемых существ» — Хорхе Луиса Борхеса и Маргариты Герреро, писал на немецком и на болгарском, а с американскими коллегами и переводчиками обменивался длинными задушевными эпистолами. Часть этих писем публиковалась в журнале «Локус». Кстати, Игорь Мажейко мог стать и первым послевоенным советским переводчиком «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. В статье Юбилейная анкета Булучев вспоминает, как в студенческие годы вместе с однокашником подал такую заявку в Дедгис, но их предложение отклонили, доходчиво объяснив, что подобная литература советским школьникам не нужна. В отличие от подавляющего большинства наших фантастов 60-х 80-х, от тех же братьев Стругацких, например, он много ездил по миру и не только в страны народной демократии. Как переводчик, ученый, берманист корреспондент журнала «Вокруг света», сценарист, а изредка и как писатель, он нередко оказывался в таких экзотических краях, о которых рядовой гражданин страны Советов не мог и мечтать. В Ираке Мажейка побывал на развалинах Вавилона, на месте, где стояла знаменитая башня и где умер Александр Македонский. В Индии смотрел, как работают на лесозаготовках слоны. В Польше покупал дефицитные книги в лавке, тем, которой был Станислав Лем. В США, куда его командировали в рамках рекламного тура по случаю запуска серии книг советских фантастов в издательстве «Макмиллан», стал гостем конвента «WorldCon». 1977 года, и своими глазами видел, как Айзек Казимов вручает Клиффорду Саймаку премию «Грандмастер». Иными словами, Кир Булычев никогда не был оторван от мирового литературного контекста. Случай не то чтобы исключительный. Те же Стругацкие активно читали американскую фантастику и переводили художественную литературу с английского. А Аркадий Натанович, японист по образованию, еще и с японского, на полках в кабинете Ивана Ефремова стояли томики Филиппа Дика и Филиппа Фармера. Еремей Парнов, как официальный представитель Советского Фантастического цеха, объехал множество конвентов США, Великобритании, Японии, кутил с авторами Новой волны и здоровался за руку с классиками Золотого века. Но все-таки большинство отечественных фантастов-шестидесятников варились в собственном соку и, в общем, неплохо себя чувствовали за железным занавесом. Широкая эрудиция, надо признать, не всегда спасала Игоря Всеволодовича от заблуждений, типичных для писателей его эпохи. Муркок, Нортон, Легуин, Дик и современные кумиры Энн МакКефри или Вильям Гибсон. Плевать хотели на безработицу или бурю в пустыне. Гражданственность американской фантастики — это далёкий позавчерашний день. Главное — придумать конструкцию, способную полностью отключить читателя от действительности, возмущался Булучев уже в глубоко постсоветском 1993 году. Довольно неожиданный список, если уж кого и упрекать в эскапизме, то точно не Муркака, Легуин, Дика и Гибсона. Скорее наоборот, с гражданской позицией в их книгах перебор. Но это сегодня мы такие умные и начитанные, что можем позволить себе поспорить с классиком. В советском же фантастическом цеху 1960-х-80-х не было ни одной фигуры, способной сравниться с Булучевым, по жизненному и читательскому опыту. И это тайное знание, недоступное невыездным и безъязыким, придавало его прозе особый, экзотический колорит. Многостаночник. Еще одна важная реперная точка, наверное, ни один советский фантаст второй половины XX века не писал так много и не печатался так часто, как Кир Булучев. Он же... Игорь Всеволодович Мажейко. Одной из первых научно-популярных книг Мажейко и, видимо, первой авторской книгой вообще стала брошюра Это Гана, изданная в 1962 в просветительской серии Путешествия по странам Востока. Хорошее начало длинного пути. Круг научных интересов историка-востоковеда Мажейко определял круг его популяризаторских интересов, но лишь отчасти. Писатель всегда старался расширить контекст, отыскать неочевидные связи. В книге Другие 27 чудес 1969, более известный под названием 7 и 37 чудес, Мажейко рассказывал о крупнейших исторических памятниках не только Азии, но и Африке, на страницах пиратов, корсаров, рейдеров 1977 о пиратстве в Индийском океане вплоть до 20 века, в книге 1185 «Восток-Запад» 1989 отслеживал взаимосвязь событий в разных регионах мира, в новейшие времена, после миллениума, Мажейка уже под псевдонимом Кир Булучев подготовил целую серию небольших по объему книжек для школьников с сенсационными заголовками «Тайны античного мира», «Тайны Руси», «Тайны XIX века» и так далее. Не все свои научно-популярные работы Игорь Всеволодович любил вспоминать. Как, например, вышедшую в 1965 году в серии Жизнь замечательных людей книгу об Аунсане, берманском политике и военачальнике, благополучно забытом сегодня всеми, кроме профессиональных историков. Но из песни Слово не выкинешь был и такой эпизод творческой биографии будущего классика. Сам Булучев объяснял свою нетипичную для советского фантаста плодовитость принадлежностью к детской литературе. Автору, который пишет истории о будущем для подростков, в СССР публиковаться гораздо проще, чем сочинителю книг для взрослых. Не зря непризнанные и попросту опальные литераторы от Юрия Коваля до Василия Аксенова бежали именно в Детлит. И все же по плодовитости никто из них с Игорем Всеволодовичем не стоял и рядом. Одна серия Алиса занимает несколько длинных книжных полок. Первую повесть из цикла об Алисе Селезневой, прототипом которой стала дочь писателя Алиса Мажейка, девочка, с которой ничего не случится, Булычев опубликовал в 1965 году в ежегодном альманахе «Мир приключений». За следующие годы он сочинил свыше 50 повестей и романов о невзрослеющей девочке 21 века и ее друзьях, включая «Путешествие Алисы» 1974, «День рождения Алисы» 1974, «Сто лет тому вперед» 1978, «Миллион приключений» 1982 и тому подобное. Несмотря на то, что фантастические книги в СССР немедленно превращались в дефицит, советскому подростку сложно было ни разу не столкнуться с этой героиней на страницах «Пионерской правды», «Юного техника», «Пионера» или «Мира приключений». Ко всему прочему... Эти повести время от времени экранизировали, и как минимум два проекта, полнометражный мультфильм Романа Качанова, Тайна третьей планеты 1981 и телесериал Павла Арсенова, Гости из будущего 1984, стали важными событиями для отечественного кинематографа, по крайней мере, в жанровом его изводе. Сам Игорь Можейко впервые появился на киноэкранах благодаря случайному стечению обстоятельств в 1964 году, когда сыграл эпизодическую роль скульптора в фильме Рафаила Гольдина «Хоккеисты». Десять лет спустя, в 1976 состоялся его кинодебют в качестве сценариста. В прокат вышла картина Серика Райбаева «Бросок». Или все началось в субботу? По мотивам повести Булучева ⁇ умение кидать мяч ⁇ С этого момента карьера мажейка-сценариста пошла в гору. В 70-х, 80-х и 90-х годах прошлого века по его произведениям и оригинальным сценариям было снято более трех десятков полнометражных, короткометражных и анимационных фильмов а сценарии двухсерийной картины «Через тернии к звездам 1980 1980-го, над которым Игорь Всеволодович работал с режиссером Ричардом Викторовым, и полнометражного мультфильма «Тайна третьей планеты» принесли ему в 1982-м Госпремию СССР. Ну а самым ярким и нестандартным советским режиссером, с которым довелось поработать писателю, стал, наверное, Григорий Данелия. В том же 1982-м прокате появилась полнометражная грустная сказка «Слезы капали», сценарий для которой писали сам Данелия, Александр Володин и Кир Булучев. Что характерно, Мажейка оценивал свой вклад в успех этой картины весьма скромно. Получился не самый знаменитый, но вполне пристойный и совершенно Данелиевский фильм писал он в мемуарах «Как стать фантастом». «Мною там и не пахнет». Наконец, еще одна нержавеющая любовь Игоря Можейко — журналистика. Еще во время командировки в Бирму он начал сотрудничество с АПН в качестве зарубежного корреспондента и фотографа. Много писал для журналов «Вокруг света», «Знания сила». Позднее выступал в роли колумниста газеты «Книжное обозрение», журналов «Компьютера» и «Домашний компьютер». Мажейка работал в самых разных журналистских жанрах. От короткой новостной заметки до развернутого путевого репортажа. От рецензии до статьи мистификации. Более того, Булычев-журналист появился на свет раньше, чем Булычев-фантаст. Как выяснили исследователи его творчества Михаил Монаков и Кирилл Ратников, впервые знаменитый псевдоним появился именно на страницах прессы. Так Игорь Всеволодович подписал короткий материал «Корабль, начиненный смертью», опубликованный в мартовском номере журнала «Вокруг света» за 1965 год. Иными словами, куда бы ни шел советский читатель, Какую бы литературу не предпочитал, он обязательно сталкивался, если не с Мажейко, так с Булычевым, если не с Булучевым, так с Тишинским, не с Тишинским, так с Николаем Ложкиным или Львом Христофоровичем Минцем или еще каким-нибудь альтер-эго Игоря Всеволодовича. И уклониться от этого знакомства было решительно невозможно. «Двуликий Янус. Дед Гис отыскал мне экологическую нишу?» «Оптимистического детского фантаста, который пишет книжки о девочке из будущего и характерен своим светлым и задушевным взглядом на завтрашний день», вспоминал Кир Булучев в юбилейной анкете в 1993 году. «Мои попытки выйти из эмплуа чаще всего вежливо пресекались то на уровне редакции, то повыше. Справедливости ради, своей репутацией самого доброго фантаста, Игорь Всеволодович обязан не только Алисе Селезневой, умной, решительной и находчивой девочке из будущего. Уже в первом его научно-фантастическом романе для взрослых, «Последняя война» 1970-х задуманный Булучевым во время путешествия на сухогрузе Сигежа по Северному морскому пути Земляне и их старшие партнеры по галактическому братству летят спасать планету, пережившую ядерный апокалипсис, возрождать уничтоженную цивилизацию и оживлять мертвецов, погибших в ходе глобального конфликта. Одним из центральных персонажей этого романа, кстати. Стал доктор Павлыш, который еще не раз появится на страницах повести писателя, в «Великом духе и беглецах» 1972, половине жизни 1973, «Законе для дракона» 1984 и так далее. Тема «Прилетят инопланетяне и всех нас спасут» красная нитью проходит через многие произведения Булычева и для взрослых, и для подростков. В дне рождения Алисы неугомонная школьница использует машину времени, чтобы возродить инопланетную цивилизацию, убитую глобальной пандемией. А в городе наверху 1983 -го, обитатели подземных катакомб начинают свое восхождение как раз в тот момент, когда на их планету прибывает земная археологическая экспедиция, Которая планирует исследовать древние радиоактивные руины. В фильме Ричарда Викторова «Через тернии к звездам» (1981) по сценарию Булучева земляне будущего спасают инопланетную цивилизацию от другой катастрофы, на сей раз экологической. В поселке (1988). Герои отправляются в долгое и опасное путешествие, чтобы добраться до разбитого звездолета и, наконец, подать сигнал бедствия, буквально вызвать спасателей и так далее. Не всегда автор прямолинеен. Кому-то из его героев по ходу действия для пущего драматизма, скорее всего, придется пожертвовать собой, но можно не сомневаться. В последний момент на выручку непременно прискачет легкая кавалерия, с девочками и мальчиками из будущего ничего не случится. К другой стратегии, позволяющей примирить противоположности, обыденное и фантастическое, экстраординарное и банальное, сверхъестественное и бытовое, Булычёв обращается в гуслярском цикле, включающем более 120 повестей и рассказов, В провинциальном городе с громким названием Великий Гусляр, прототипом которого стал Великий Устюг Вологодской области, мирно уживаются инопланетяне, фольклорные персонажи, путешественники во времени и типичные советские обыватели. Автор виртуозно играет на этой разности потенциалов на этом очевидном зазоре, причем интонация Булучева меняется от легкой иронии в ранних произведениях, до желчной сатиры в поздних. Показательно, что первый рассказ цикла «Связи личного характера» опубликован в СССР на страницах журнала «Знание сила в 1970 году, но написана эта история в Болгарии и впервые появилась в печати на болгарском языке, а уж потом была переведена на русский. Как амплуа доброго сказочника, оптимистического детского фантаста, так и звание писателя-фантаста вообще не слишком радовал писатель. Если кто-то говорит «он писатель-фантаст», мне всегда слышится за этим что-то вроде «он, конечно, танцор, но танцует, вы понимаете, не в Большом театре, а чечётку в кабаре». Сетовал Булучев, в статье «Почему мы спорим?» 1984. И тут же чувствуешь себя как дворняга на выставке породистых собак. Совсем другой Булучев, недобрый, саркастичный и даже ядовитый, до конца 80-х был знаком лишь родным писателя и самым близким друзьям. Например, рукопись повести «Осечка 67» Игорь Всеволодович По его воспоминаниям, спрятал от посторонних глаз еще в 1969 году, когда к нему пришли из компетентных органов по делу нумизматов. Причем спрятал так надежно, что долгое время считал утерянной и смог опубликовать только в 1993, одновременно с выходом телеспектакля Осечка на Санкт-Петербургском телевидении. Опасения писателя понятны. Речь в повести шла о том, как театрализованное празднование 50-летней годовщины Октябрьской революции в Ленинграде привело к грандиозному бардаку на местах, а в итоге — к падению советской власти. В годы перестройки Булычев все более склоняется к сатирическому переосмыслению собственных сюжетов. В единой воле советского народа Написанной в 1986 и опубликованной в 1991, могущественная сверхцивилизация предлагает землянам возродить великих мертвецов. Трудно не заметить параллель с романом Последняя война, но только по одному на каждую страну, и лишь тех, кого искренне пожелает воскресить большинство сограждан для всего мира это становится серьезным испытанием а в ссср происходит конфуз вместо кандидатуры официально одобренной высшим партийным руководством после долгих прений большинство советских граждан в едином порыве голосует сердцем за недавно почившего владимира семеновича высоцкого в рассказе встреча подробно 1990 Сталин и Гитлер оказываются инопланетными прогрессорами, которые из лучших побуждений стремятся проредить человеческую популяцию и спасти нашу цивилизацию, которая в противном случае скоро полностью себя уничтожит. Иными словами, старые добрые инопланетяне-спасатели уступают место инопланетянам-людоедам. Следующим правилу — цель — оправдывает средства. С годами автор не утратил плодовитость, репутация доброго сказочника больше не связывала ему руки. Тогда появился Опус Магнум зрелого Булучева, незаконченный цикл река Хронос, начатый одноименным романом Эпопеей в 1992 и продолженный книгами Заповедник для академиков. 1994 Молоденец «Младенец Фрей» 2000-го и другими. Герои цикла, невольно ставшие путешественниками во времени, разбросаны по тупиковым альтернативным ветвям истории. По сути, все эти книги посвящены осмыслению исторических травм и драматических переломов XX века, И никакой хэппи-энд здесь, в принципе, не предвидится. Ту же далеко не оптимистическую линию автор продолжил в мемуарах «Как стать фантастом» записки «Семидесятника» 2003-го и «В пачерице эпохи» 2004-го «Масштабной работе о становлении советской фантастики», «О природе утопии», «О ближнем прицеле» в нашей научной фантастике. Книгах, не всегда точных в деталях, но написанных азартно и страстно. При этом, что парадоксально, никуда не делся и добрый Булычев. Булычев — детский сказочник. Старые тексты продолжали обильно переиздаваться. Одно за другим появлялись новые произведения. Публикация последней повести об Алисе Селезневой «Алисия и Алиса» Завершилась в газете «Пионерская правда» в октябре 2003 года, уже после смерти автора. 5 сентября Игоря Всеволодовича Мажейка не стало. Однако жизнь книг Кира Булучева продолжается. И это редчайший случай, когда феномен литературного успеха имеет вполне рациональное объяснение. Оказывается, не так уж сложно добиться чтобы твои тексты пережили тебя, если не на века, то, по крайней мере, на десятилетия. Всего-то надо. Писать чудовищно много. Писать в разных жанрах и в разных регистрах. Писать, опираясь на уникальный личный и читательский опыт. Ах да, хорошо бы еще писать талантливо. Но это уже не то, чему можно научиться на чужом примере. К счастью... Киру Булучеву учиться этому было не нужно 26.06.2024. Часть 2. Фигура умолчания. Предисловие к одному из американских изданий Кира Булучева. Тенец гнезда Кэмбела Теодор Старджон Дважды лауреат Хьюга и обладатель Небьюлы писал: Может быть, Вам приходилось встречать на ярмарке или в парке художника, который пользуется ножницами и листом черной бумаги, чтобы за несколько минут вырезать из нее ваш профиль. После того, как портрет наклеен на картонку, и вы уносите его с собой, вы, разумеется, не задумываетесь о том, что в мусорной корзине рядом с художником валяется настолько же точный ваш портрет пустота в листе черной бумаги. Булычев отлично осознает особенности такого метода и уверенно пользуется им, доказывая свою точку зрения и доводя до читателя свою мысль не тем, что он произносит, а тем, о чем он молчит и чего он не показывает. А в литературоведении это называется фигурой умолчания. Намеренная недосказанность, прерванное высказывание. Предполагается что контекст поможет восстановить общий смысл незавершенной фразы, подскажет недостающие слова. Биография Кира Булычёва полна таких умолчаний. Любой читатель волен заполнить их по своему разумению и в меру собственной испорченности. Обычно мы не обращаем на эти лакуны внимания. Мало ли о чем решил промолчать писатель-фантаст, особенно писатель советский. Но иногда тени сгущаются особенно плотно, и вместо того, чтобы что-то скрывать, привлекают внимание вовлеченного наблюдателя. Прекрасное далеко. Общеизвестно, что свой трудовой путь Кирбулучев начал в 1957 году с работы переводчиком при советском посольстве в Бирме. Есть однако нюанс: отбывая в Юго-Восточную Азию. Будущий писатель не владел ни берманским, ни одним из родственных языков. В 1950-х Востоковеческого факультета в Московском государственном педагогическом институте имени Мариса Тереза, который закончил Игорь Всеволодович, попросту не существовало. И изучал он английский, в чем честно признается в мемуарах Как стать фантастом. Иными словами, в Бирму отправился не дипломат, не военный. Обычный выпускник московского вуза средней руки с красным дипломом и хорошими рекомендациями от товарищей комсомольцев. Сам Булычев объясняет это назначение острым дефицитом кадров. Советский Союз активно налаживал связи со странами, только что скинувшими колониальное иго, и планировавшими ступить на социальный путь развития. Люди нужны были как воздух. Но почему компетентные органы отобрали не такого же безязыкового советского гражданина с более полезной в развивающейся стране профессией — строителя, геолога, агротехника? Да, у Игоря Мажейка прорезался редкий талант лингвиста. Берманский он освоил уже в посольстве, но люди, которые его отбирали, предвидеть этого никак не могли. Фактически престижную должность с хорошим окладом и несбыточная мечта советского человека длительными загранкомандировками получил профнепригодный кандидат. Школьный учитель только что из-за студенческой парты, без опыта, без знания местной специфики, без языка. Как так получилось? Тайна, покрытая мраком. Поле для конспирологических фантазий. Как видите, открывается обширное. Или другой интересный момент, связанный с первым местом работы будущего фантаста. Исторически сложилось, что в СССР предпочитали отправлять в зарубежные поездки людей семейных. По крайней мере, когда речь шла о гражданских специалистах. Предполагалось, что если таковому командировочному вдруг придет в голову блажь выбрать свободу, он вспомнит, что за судьба ждет на родине жену или мужа-перебежчика, и своевременно одумается. Незадолго до своей первой поездки в Бирму Игорь Можейко женился на молодой художнице Кире Сашинской, и это, очевидно, сыграло ему на руку при обсуждении кандидатуры. Тонкость в том, что уже через несколько месяцев Кира Алексеевна присоединилась к своему законному супругу. Теперь ничто не мешало им вместе, рука об руку, выйти из советского общежития для семейных, сесть на машину и через полчаса постучаться в двери американского консульства. Этого, как мы знаем, не случилось. После истечения контракта Молодые супруги благополучно вернулись в родную Москву. Кира Сашинская — с огромной коллекцией удобных и красивых туфель, вручную изготовленных берманскими мастерами за смешные деньги, а Игорь Можейка с несколькими тысячами книг на английском, преимущественно фантастических. Но факт остается фактом. Неписанные правила были нарушены, молодому сотруднику пошли навстречу, И чем Мажейка заслужил такое доверие старших товарищей, нам опять-таки остается только гадать, кто же ему дасть? Еще одна неразрешенная загадка Булучева-Можейка связана с его книгами, точнее, с неимоверным их количеством, немного сухой статистики. Первая сольная книга Игоря Всеволдовича, научно-популярная брошюра Эта гана вышла в 1962 году. Всего же до конца десятилетия было опубликовано семь книг, шесть под фамилией Мажейка, в том числе одна в соавторстве, и приключенческая повесть «Меч генерала Бандулы» с подписью Кирилл Булычев на обложке. В 70-х в СССР вышло как минимум 11 его художественных и научно-популярных книг в том числе переведенные на языки народов Советского Союза. С начала 80-х у Булучева-Можейка каждый год печаталось по два, три, а то и четыре полновесных тома. Всё это не считая многочисленных публикаций в газетах и журналах, работы в кино и на телевидении, сугубо научных статей по истории Бирмы и Юго-Восточной Азии, Так что, когда в 1987 Игорь Всеволодович утверждал, отвечая на вопрос читателей «Уральского следопыта», что за 20 лет работы мною опубликовано 10 книг, включая детские, он, мягко говоря, лукавил. В действительности изданий было почти в три раза больше. Но удивляет тут, конечно, не плодовитость сама по себе. Если рука набита, за год, как показывает опыт Айзека Азимова или Дарьи Донцовой, можно написать куда больше, тем более, что значительную часть книг булучева можейка составляли переиздания. Дело в другом. С конца 60-х годов прошлого века советская книгоиздательская практика не предусматривала такого безудержного потока. В эпоху развитого социализма 1970-х, 80-х, молодой советский писатель, не занимающий административных постов, не увенчанный государственными и ведомственными наградами, не имеющий статуса живого классика, мог рассчитывать примерно на одну книгу раз в пять лет. Популяризатор, фантаст, автор прозы для детей, неважно. Даже самый лояльный советский автор Без проблемной прозы о борьбе хорошего с лучшим вынужден был годами ждать, пока появится место в издательском плане. Освободятся печатные машины, пока отгрузят бумагу. Особенно в Москве и Ленинграде. На периферии прибиться в печать было чуть проще. Но это явно не наш случай. Как в известном анекдоте про то, съест ли тигр в зоопарке 10 килограммов мяса. «Съесть-то он съест, да кто же ему дасть?» Можейко-Булучев каким-то чудом превысил эту квоту, хотя не был лауреатом Сталинской премии, как Николай Носов, любимым автором председателя КГБ СССР Юрия Андропова, как Юлиан Семенов. А в Союзе писателей не состоял вовсе. «Слепая улыбка фортуны?» — как горячо доказывал сам писатель. Или что-то большее. И снова нам остается лишь строить более или менее убедительные гипотезы. Чище и добрее. Впрочем, одна из причин, по которым советские издатели так охотно вступали с фантастом Булучевым в трудовые отношения, очевидна от него не ждали подвоха, фиги в кармане, тонких намеков на толстые обстоятельства как от некоторых коллег, только светлый, оптимистичный взгляд в будущее, не омраченный сложными подтекстами и спорными аллюзиями. И Игорь Всеволодович неизменно оправдывал ожиданиям, но при этом удивительным образом обходил стороной больной для нашей научной фантастики вопрос. А как, собственно, построено вожделенное прекрасное далеко, дружелюбный? комфортный, безопасный мир Алисы Селезневой и Капитана Зелёного, доктора Павлыша и космолетчика Андрея Брюса. Как получилось, что эта вселенная настолько отличается от мира, данного нам в ощущениях? Смотрите, мы неплохо знаем, как функционирует утопия в туманности Андромеды Ивана Ефремова. В романах Георгия Гуревича мы из Солнечной системы, и Владимира Савченко. «За перевалом», в трилогии Сергея Снегова «Люди как боги» и так далее. По нынешним временам объяснения писателей, возможно, звучат наивно и архаично, но видно, что головы они над этим вопросом ломали всерьез. Вряд ли вменяемый читатель одобрит телепатическую манипуляцию сознанием, как у Снегова или медицинское вмешательство в работу мозга, как у Ефремова. Но, по крайней мере, авторы показали, как работают социальные механизмы, каким образом коммунары добились, чтобы мир будущего, цитируя известную песню, стал чище и добрее. Гораздо бережнее подошли к задаче братья Стругацкие в своем условном полуденном цикле Они сумели обойтись без многостраничных лекций по соцэкономике, поэтому их книги читают и перечитывают по сей день. Но из писем, дневников, черновиков и вариантов рукописей нам известно, что Стругацкие долго прикидывали, как добиться этого фазового перехода, что именно должно измениться в обществе и человеке, чтобы шагнуть, В утопическое завтра однако кир Булычев пошел еще дальше все эти механизмы и инструкции его героям по большому счету до лампочки булычевские люди будущего без стеснения вмешиваются в жизнь инопланетных цивилизаций подземелье ведьм агент кф день рождения алисы неплохо разбираются в исторических раскладах похищение чародея Но устройство земного социума их не интересует в принципе. Эти персонажи живут в режиме «дом-работа-дом». Иногда уделяют время каким-то частным хобби, ездят в отпуск или на каникулы, но не пытаются выйти за пределы этого комфортного круга. Собственно, мир Алисы Селезневой и доктора Павлыша — идеализированный СССР 70-х растянутый до размеров галактики, которым всего хорошего стало больше. А все плохое, все то, что мешает нам жить, как-то потихоньку исчезло. Как? Ха, не спрашивайте. Сказано же «как-то». Потому что если покопаться в генезисе этой утопии, можно прийти к тревожным, неутешительным выводам. Как Карен Налбандян, предположивший, скорее в шутку, чем всерьёз, что в мире Алисы Селезневой произошла глобальная война, уничтожившая большую часть населения Земли. Или даже страшнее, как Эдуард Веркин в повести «Звездолет с перебитым крылом», а настоящей, карткорной девочке из будущего и ее друзьях, генетически модифицированных детях-солдатах, бегущих в прошлое с ядерного пепелища. С человеческим лицом. Еще одна, не то чтобы загадка, но любопытный факт, которому сам Игорь Всеволодович особого внимания не уделял, принимая подарки судьбы как должное. Так получилось, что Кир Булучёв стал одним из самых востребованных за рубежом советских писателей-фантастов, уступая разве что братьям Стругацким и, возможно, Ивану Антоновичу Ефремову прежде всего за счет количества переизданий «Туманности Андромеды». Например, повесть «Девочка, с которой ничего не случится» переведена только на английский пять раз. Первый раз — в 1968, последний — в 2001. Не считая Польши, Чехословакии, Венгрии и других стран Варшавского договора, Булучева печатали в Греции и Италии. Японии и Западной Германии, Франции и США. Мало того, уже в 1970-х он принимал участие в проматуре своих американских изданий. Именно тогда Фантаст посетил всемирный конвент Worldcon. собственными глазами. Увидел звезд Золотого века, которых когда-то взахлеб читал в жаркой и душной бирме свел близкое знакомство с Беном Бовой, правопреемником Джона Кэмпбелла, на посту главного редактора журнала аналог и литературным редактором журнала «Омни». «Ну и чего в этом удивительного?» — спросите вы. Мало ли кто издается в США, ездит на зарубежные конвенты и проматуры. С точки зрения бездушной капиталистической системы все абсолютно логично. Кир Булучев сочинил целую гору книг. Он пользовался ураганным успехом в соцлагере, отменно владел английским, в конце концов обладал яркой харизмой и, несомненным, литературным даром. Кого еще переводить и печатать, если не его? Не считая братьев Стругацких, идеальный пример советской фантастики с человеческим лицом. Но тут стоит напомнить, что сам по себе статус писателя официально признанного в стране победившего социализма, имел мало общего с востребованностью и популярностью, а зарубежные публикации, тем более поездки в капстраны по литературной линии, были напрямую связаны с этим статусом. То, что происходило с книгами Булычева «За границами», нашей необъятной родины в 70-х и 80-х годах прошлого столетия, «Успех на грани чуда. Небывалый прорыв». Сам Игорь Всеволодович объяснял случившееся довольно просто. «Меня любили ВАП, то есть Всесоюзном агентстве по авторским правам, которое, начиная с 1973 года, занималось продвижением и продажей прав советских литераторов за рубежом». Звучит правдоподобно, но тех же Стругацких ВАП любили не меньше, и полновесных валютных отчислений братья соавтора принесли стране изрядное количество. Однако никакие проматуры не только в США, но даже по странам народной демократии им почему-то не светили. А вот у Булучева все складывалось просто идеально. Книги в издательстве Макмиллан, к одной из них Теодор Старджон как раз и написал то самое предисловие, поездки. Заказы от зарубежных издательств словно не существовало никакого железного занавеса, будто не было мирного соревнования двух систем. Складывается впечатление, что Булычев Мажейка жил в какой-то альтернативной ветви истории. Проблемы, типичные для советских писателей и советских фантастов, киношников, журналистов, ученых, Подставьте по вкусу. Игорь Всеволодович успел отметиться во многих сферах. Его не касались вовсе. Там, где коллеги упирались лбом в непробиваемую стену, он проходил, рассеянно насвистывая, и даже не замечал услужливо распахнутую дверь. Как ему это удавалось и какую цену пришлось заплатить — конечно, самый острый вопрос связаны с фигурой Кира Булучева. Но, боюсь, в обозримом будущем ни один биограф не сможет подобрать ответ, и пустота в листе чёрной бумаги так и останется незаполненной. 01.09.2024